стадии уголовного процесса и их система. В зависимости от конкретных целей, стоящих перед той или иной частью уголовного процесса, от круга участников его осуществляющих и специфики процедуры реализации норм уголовно-процессуального права, уголовный процесс делится на стадии. Стадии Это самостоятельные, связанные между собой промежутки времени, в течение которых осуществляется деятельность, составляющая часть уголовного процесса. Каждая из таких частей отграничена друг от друга итоговым процессуальным решением, непосредственными задачами, средствами достижения таковых, специфическим кругом субъектов. принимающих участие в осуществляемой на данной стадии уголовно-процессуальной деятельности, а также порядком выполнения процессуальных действий. стадии протекают друг за другом в строго определенной последовательности. В уголовном процессе их 9 семь обычных и 2 исключительные. Первое. Возбуждение уголовного дела. Второе. Предварительное расследование. Третье. Подготовка к судебному заседанию. Четвертое. Судебное разбирательство. Пятое. Апелляционное производство. Шестая. конституционное производство седьмое исполнение приговора исключительные стадии, то есть не обязательно осуществляемые, а если и если и имеющие место, то во всех случаях после вступления приговора в законную силу Восьмое. производство в надзорной инстанции Девятое. Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.